Глава 20. Американские утки Люсьен продолжал свою лекцию об американских утках. «В водах Америки, — говорил он, — насчитывается не менее двух дюжин разновидностей уток. Ученые разделили их на целых 18 классов. Легче выучить все, что когда-либо было написано о всех существующих утках, чем запомнить все 18 специальных названий, которыми угодно было этим господам окрестить эти классы. Истинный натуралист Вильсон провел больше оригинальных наблюдений над американскими утками, чем все последующие исследователи. Он описывает всех американских уток под общим названием Анатос. И, по-моему, его исследование и описание их оставляет далеко за собой все труды даже более счастливых и известных натуралистов. Водоплавающие птицы Америки, продолжал Люсен, то есть лебеди, гуси и утки, имеют громадное значение в тех широтах, по которым мы теперь путешествуем. В известные времена года они составляют единственное пропитание обитателей этих мест. Они все принадлежат к перелетным птицам, с замерзанием рек и озер улетают в более теплые края, а весной снова прилетают на север, где выводят птенцов и проводят лето. Быть может, они делают это потому, что эти пустынные места представляют им большую безопасность для выращивания птенцов и в период линьки. По моему мнению, впрочем, не это побудительная причина, так как и на юге Встречается немало пустынных, необитаемых мест, а между тем они покидают их ради холодного севера. «Их прилет в пушные страны», — пишет один известный натуралист, — «знаменует собой начало весны и порождает между бродячими охотниками такую же радость, как уборка хлеба или сбор винограда в более мягком климате». «Как индейцы» Так и охотники, служащие в компании Гудзонова залива, тысячами уничтожают лебедей, усей и уток и едят их не только в свежем виде, но и солят их, и таким образом сохраняют на зиму, когда невозможно бывает достать другой пищи. Добывают их всевозможными способами и ружьем, и приманками, и путами, и сетями, Но в этом отношении Норман сведущ более меня. Быть может, он поделится с нами своими познаниями. Индейцы без промедления начал тот. Обыкновенно ловит их тенетами. С этой целью они устраивают под прямым углом к берегу ряды плетней, ярдых в двух-трех друг от друга, куда и вплывает птица, направляясь к берегу за кормом. Между плетнями устраиваются тенита, прикрепленные к дну так крепко, что попавшаяся птица не в состоянии тащить их за собой. Тенита делаются из свитых вместе оленьих жил, а иногда из ремней. Наибольшую трудность представляет приготовление плетня. Иногда неоткуда бывает достать необходимые для их укрепления на дне шесты. Особенно трудно переплетать их сидя в маленькой валкой пироги. Нередкое течение рек, в которых особенно много птицы, чрезвычайно быстро. В мелких реках и озерах работа, конечно, легче, и мне приходилось видеть такие маленькие озеры с плетнями, тянущимися от одного берега до другого. В больших озерах в этом нет необходимости, так как лебеди, гуси и неныряющие утки должны выходить на берег за кормом и скорее попадаются у берегов, чем в открытых водах. Индейцы часто расставляют тенита у самых гнезд уток, предварительно вымыв руки, так как думают, что в противном случае утки по запаху догадаются об опасности. Они уверяют также, что утки, как и большинство птиц, строящих свои гнезда на земле, входят в них с одной стороны, а выходят с другой. Зная это, индейцы всегда ставят силки со стороны входа, чтобы наверняка и поскорее поймать свою жертву. Но кроме этого способа, они употребляют и многие другие. Ловят их и в гнездах, и на крючки с приманкой, из какого-либо лакомства уток. Чтобы застрелить их, они пускают в ход всякие хитрости ставят около гнезд подсадных уток, ветвями маскируют пирогу и под этим прикрытием подплывают к птицам, а во время леньки преследуют их на воде и бьют тысячами. Лебеди, обладающие сильными крыльями и большими перепончатыми лапами, часто успевают спастись, так как скользят по воде с большей скоростью, чем самая устроходная пирога. Много других способов используют индейцы для поимки водоплавающих птиц, но я лично был свидетелем только тех, о которых уже рассказал. Норман не любил говорить о вещах, с которыми был знаком лишь поверхностно. Люсьен продолжал дальнейшее описание американских уток. Одной из самых знаменитых уток бесспорно является Гага ценимая за свой тончайший и нежнейший пух, три фунта которого могут быть сжаты в кулаке, и в то же время его достаточно для большого стеганого одеяла длиною в пять футов. Пух, собранный из живой птицы, ценится дороже собранного с убитой. Его доставляют из гнезд, которые самка густо устилает пухом, выщипанным из собственной груди. Когда она замечает пропажу, она снова выщипывает себе грудь. Если и на этот раз пух исчезает, самец своим пухом устилает гнездо. Но видя в конце концов бесполезность своих трудов, птицы навсегда покидают насиженное место. В одном гнезде бывает достаточно пуха для наполнения целой мужской шляпы. И все же вес его не превышает трех унций. Гага – величиной с настоящую дикую утку. Снизу она черная, сверху белая, синевато-черным лбом. Она живет на морских берегах и только в виде исключения попадается в пресных водах. Питается преимущественно моллюсками, и ее мясо ценится только у жителей Гренландии. Держась большей частью в северных широтах, Гаги иногда в жестокие зимы спускаются вдоль Атлантического побережья Соединенных Штатов. И тогда их под разными названиями продают на американских рынках. Некоторые утверждают, что Гагу легко можно приручить, что было бы крайне выгодно. Кажется, впрочем, что были уже сделаны опыты в этом направлении, но без успеха. Сбором гагачьего пуха Занимаются и на севере Европы. В Америке это занятие пока неизвестно. Другая знаменитая разновидность называется королевской уткой. И пух ее не уступает внешности гагачьему. Повадками они тоже напоминают гагу, но меньше ее. Еще меньше утка орликин, обитающая на крайнем севере обоих материков и отличающиеся очень красивым оперением. Но красивее всех лесная утка, соперничающая красотой с мандаринкой, уткой, живущей в Китае, с которой она имеет много общего. Она называется лесной потому, что строит свое гнездо в дуплах деревьев, а иногда на ветках. Она водится в пресных водах и южных широтах, и неизвестна в Европе в диком состоянии. Она очень легко приручается, и ее можно видеть в каждом зоологическом саду. Кроме этих разновидностей, существует еще масса других, но чтобы не слишком утомлять вас, я назову лишь те, которые отличаются какими-либо особенностями, как, например, свистун, названный так вследствие звука, производимого его крыльями, При полете. или лопатник, форму из своего клюва, напоминающий лопату, а еще волшебник или призрачная утка, которая с такой быстротой исчезает под водой, что застрелить ее бывает положительно невозможно. Есть еще так называемая ворчунья, все время гогочущая, точно бородница с кем-то. Ее крик очень известен, в стране пушных зверей, и ему подражают во многих песнях путешественников. Много других уток водится на водах Америки, но перечислять их всех нет никакой возможности. Приближение вечера, необходимость пристать к берегу и устраиваться на ночлег заставили Люсьена прервать свою лекцию, которая, по правде, уже очень утомила Франсуа.